Я хотел бы спросить тебя ещё кое о чём. Вопрос конфиденциальный. Я никому не расскажу. Спасибо. Трейдер медленно кивнул. Это касается Агнес. Она всегда проявляла должное уважение к церкви, но в последние годы стала верить более он запнулся. Яно. «Ты замечал?» «Довольно сложно сказать. Она прониклась работой нашей миссии. Она когда-нибудь обсуждала с тобой вопросы Веры?» «Время от времени, насколько я помню. Касались ли ваши беседы супружеской жизни и деторождения?» «Дай-ка подумать!» Цесил на мгновение погрузился в размышления «Я». «Кажется, припоминаю один такой разговор. Знаешь, это было довольно давно. Мы говорили в общем, а не о чем-то конкретном». «Могу я спросить, она обсуждала святого Павла или святого Августина?» Уайт-Перриш снова задумался. «Мне кажется, — произнес он медленно, — она спрашивала меня об апостоле Павле и о браке, Сам святой, конечно, хранил цела мудрее, что было необычно для евреев. Наряду с критикой похоти он рекомендовал безбрачие, если возможно. Следует помнить, что в ранние годы христианская община ожидала, что конец света наступит ещё при их жизни. А после Павла? После Павла, спустя более чем 300 лет, появился святой Августин. Люди всё ещё ждали конца света, но его дата не была определена. Августин считал, что набожные христиане могут вступать в брак, но соитие возможно лишь с целью завести детей. В противном случае, как он утверждал, это становилось похотью и следовательно было греховным. Такова вообще доктрина ранней церкви. Заводи детей. или воздерживайся. Да, миссионер улыбнулся. Я же не говорю, что этого строго придерживались. А в наши дни во время венчания, как ты знаешь, говорят только о регулировании естественных привязанностей. Немногие священнослужители рискнут пойти дальше. Ты говорил это моей жене. И это тоже как часть истории и доктрины. То есть не рекомендовал. Сесил удивлённо уставился на кузена. Нет, я не стал бы. Он нахмурился, затем с любопытством посмотрел на своего родственника. Я с радостью напишу твоей жене, если нужно, чтобы чётче объяснить позицию церкви. Нет. Я просто спросил. Не нужно писать. Доброй ночи. В конце концов, подумал трейдер, если жена выбрала для себя воздержание, он не станет требовать от неё чего-то, что ей так противно. Шижун впервые увидел Мэйлин осенью того года. В качестве магистрата он объезжал округу с инспекцией. и заехал в её деревню. Местные жители заметили процессию и столпились в переулке поглазеть. Староста приветствовал его и предложил подкрепиться, но было только утро. Останавливаться повода не нашлось, поэтому Шижун поблагодарил и продолжил свой путь. Уже на выезде из деревни Он заметил Мэйлин. Она стояла чуть поодаль с каким-то добродушным крестьянином, похоже с мужем, и ещё с тремя односельчанами. Все явно крестьяне. Ни у кого и женщин не было. Ножик лотосов, на но одеты они были лучше большинства жителей. Шижун повернулся к своему секретарю Суню. ехавшему рядом, видели ту красавицу. «Наверное, богатая крестьянка?» «Да, господин». «Сунь служил у него уже пять лет, а Шижун до сих пор не знал точно, сколько Суню лет. Возможно, около сорока пяти, но это не важно». Высокий, мертвенно-бледный и молчаливый, надёжный Сунь не проявлял никаких амбиций. Его присутствие действовало успокаивающе. Может, родственница старосты? Вы заметили цвет её лица? Хоть в большом городе, хоть в глубинке, почти у всех были физические недостатки. У большинства взрослых, достигших определённого возраста, конечно же, отсутствовали зубы. К этому могло добавиться косоглазие, родинка на лице, поколеченная конечность, несчастные случаи и болезни, как казалось Шижуну, обычную дел людей во всех странах. И всё же, насколько он видел, Эта крестьянка идеальна во всех отношениях. Красива, безупречна. Он едва не остановил процессию, так хотелось задержаться, по крайней мере, убедиться, действительно ли эта женщина так совершенна, как кажется. У нас дела в другом месте, господин, напомнил Сунь. Знаю, вздохнув Шижун. Я слишком долго пробыл в разлуке с женой. Понимаете? продолжил он. Если бы мне не говорили, что это лишь временное назначение и скоро меня отправят куда-нибудь ещё, я давно бы перевёз сюда семью. Я думал, лучше оставить их дома, пока не обзаведусь более сносным жильём, чтобы их принять. Я понимаю, господин И тем не менее, может быть, стоит отправить за ними? Он помолчал, а потом пробормотал: "Я-то надеялся, что добьюсь чего-то большего". После смерти отца Шижун отлично распорядился временем. Во время траура он усердно учился в семейном поместье, а потом вернулся в Пекин к старому господину Вэню. Затем сдал экзамены. Особо отмечен не был, но показал достаточно хороший результат, чтобы начать успешную карьеру. После этого он женился на дочери префекта провинции. Это была подходящая партия, да они и поладили. «Жаль, что миссар Линь умер», — сказал Сунь. Это он пристроил меня на должность магистрата, признался Шижун. Но сомневаюсь, что он смог бы сделать больше, будь он жив. Линь восстановил своё доброе имя, для некоторых он был героем, его даже снова назначили губернатором провинции, правда, уже не такой важной. Выше Линь так и не продвинулся. Дело в том, То любой, кто связан с опиумной войной, в немилости при дворе, заметил Шижун. Император был обо мне высокого мнения, но он тоже умер, а новый император меня совсем не знает. По крайней мере, господин, у вас есть прекрасное родовое поместье на Хуанхе, куда можно вернуться. Немногим магистрам так повезло. Поэтому они берут взятки. А я никогда не брал. Полагаю, господин, вы достойны самой высокой похвалы. Богатство может быть благословением, а может быть проклятием. Не исключаю, что будь я беднее, я бы прилагал больше усилий. — Не знаю. — А вы как считаете? — Мне трудно судить, господин, но я рад, что не амбициозен. Кажется, амбиции никогда никого не делают счастливым. — Скажите-ка, Сунь, я вот знаю, что вы буддист. А кем вы хотите стать в следующем перерождении? Надеюсь, я стану кем-то, кто живёт тихо, мирно, господин. Что ж, вы этого заслуживаете, Шижун закивал. Думаю, стоит вернуться к той красавице, которую мы только что видели. Он посмотрел на своего секретаря, заметил беспокойство на его лице и засмеялся. Не бойтесь, я не стану так делать. Не стал Шижун и проезжать через эту деревню позже в том же году и в следующем тоже. Мэйлин запомнился тот день, но не из-за Шижуна. Она и лица-то его толком не рассмотрела, просто накануне вечером у ее невестки в восьмой раз начались роды, а к утру бедняжка Ива испустила дух. У неё осталось четверо детей, самый младший мальчик. Жизнь Ивы сложилась не особо счастливо, и была бы ещё хуже, если бы не Майлин, даже не потому, что Майлин пыталась проявлять доброту. Просто когда у бедной Ивы родилась ещё одна дочь, Майлин произвела на свет очередного сына. И это событие казалось отражало гнев, который в противном случае матушка обрушила бы на старшую невестку. В семье Иву стали считать безнадёжным случаем, этоким прискорбным явлением природы вроде плохой погоды. Когда Ива всё-таки родила сына, С ней всё равно обращались так же, как с бесполезной служащей, которая наконец хоть что-то сделала правильно, но на неё всё равно нельзя полагаться. А теперь она умерла. Что бы это означало? Как оказалось, это был переломный момент. Старый господин Лун Страшно гордился своими небольшими церемониями курения опиума и пришёл в ярость, когда из-за деятельности мисс Аралиня поставки прекратились. Со временем опиум снова стал доступным, и господин Лун сделал изрядные запасы. Старик мог себе это позволить. Он приглашал гостей на склад, где хранились ящики с опиумом. что производило на них большое впечатление. Если какой-нибудь надоедливый мандарин снова начнёт швырять опиум в море, меня это не потревожит, заявлял старик. Конечно, нет, господин Лун, с почтением соглашался его гость. Но британская торговля опиумом продолжалась, так что в доме опиума было в избытке. Господин Лонг курил всё чаще и чаще. Он меньше занимался делами, а опиум закупал больше, чем прежде. Иногда к нему присоединялся старший сын. Младший сын никогда не курил. Ему предлагали, но он всегда улыбался и говорил, что счастлив без этого. Младший сын просто выполнял свои обязанности в полях, как обычно. А отец и старший брат занимались ростовщичеством, сбором ренты и прочим. Поэтому, когда однажды ночью старый господин Лун впал в беспамятство после обычного вечернего ритуала и так и не проснулся, для всех стало шоком, что денег кот наплакал. Да. Оставались всевозможные суды, и другие сложные договорённости, которые, по словам старшего сына, были в безопасности, но почему-то деньги никто не возвращал, хотя мать требовала доложить, кто сколько должен, чтобы пойти и забрать деньги. Старший сын оказался на удивление упорным и ничего не говорил. "Теперь я глава семьи", напомнил он, как будто это что-то решило. Младший сын пытался добиться от него хоть какого-то вразумительного ответа, хотя искренне признал сожжение, если он матери ничего не рассказал. "То мне уж, тем более. Они пытались заручиться помощью Ивы, но она ссылалась на авторитет мужа, так что все разговоры оказались бесполезными". Таким образом, арендная плата выплачивалась с большой задержкой, если вообще выплачивалась. Некоторые жители деревни выкупили у старшего сына арендованные поля по сниженным ценам. Даже семейный дом начал приходить в упадок, хотя младший сын своими руками всё ремонтировал. Ночью после того, как через их деревню проехал магистрат Ива умерла Старший сын, казалось, вообще утратил желание что бы то ни было делать. Он начал больше курить опиум. Его и без того каслявое тело стало совсем истощённым. У него почти не было сил заниматься какими-либо делами, и если ему удавалось взбодриться, чтобы собрать часть оставшейся арендной платы, арендаторы обращались с ним так, как если бы он был бродяга по берегушка они земли владелец. Матушке удавалось худо-бедно управлять семейными делами, но и она начала сдавать, несмотря на всю неутомимость. Как-то раз Майлин пошла к той никогде закопала серебро, привезённое ей ныё. Она забрала оттуда немного и отдала матушке это на домашние нужды, а не на опиум. Через пару месяцев пришлось снова заглянуть в тайник. Ещё пара таких визитов, и серебро закончилось. Дом семьи Лун охватило забвение. Сюда больше никто не заглядывал, а через 2 1/2 года после смерти Ивы внезапно нагрянули американцы. Неделю назад Троица приехала из Кантона Сейчас они сидели вместе и пили после еды на единственном постоялом дворе в небольшом поселении. Лит курил сигару. Он выглядел таким же крупным, крепким и здоровым, как и 20 лет назад. Прибавилось седых волос, чуть реже обозначились морщины, в остальном никаких изменений. С ним был его сын Франклин, темноволосый, красивый молодой человек лет 18, третьим был Сесиль Уайт-Пэриш. Когда Рид объявился в Гонконге и стал расспрашивать про торговца по фамилии Трейдер, его, естественно, направили в миссию к Сесилю Уайт-Пэришу. Мистер Трейдер, мой родственник, пояснил Сесилю Но поюс теперь он живёт с семьёй в Шотландии. Я могу дать вам его адрес, если захотите написать. Он улыбнулся. Сейчас я довольно занят, но если пожелаете, можете зайти вечером. Моя жена накормит нас, а я расскажу новости о своём кузене Джоне. Это был очень приятный вечер. Рит обрадовался, узнав об успехах трейдера и о пополнении в его семействе. Джета Вайт Пэрриш рассказала о деятельности миссии и новообращённых. А затем Минни поинтересовалась: Мистер Рид, а что привело вас в Гонконг? Железные дороги, мэм. Или, если быть точным, потенциальные строители железных дорог. Я хочу найти желающих в деревнях на побережье от Кантона и отвезти в Америку. «Захотят ли они отправиться в такую даль?» спросила Минни. «Многие уже захотели». Увидев, что ответ ее удивил, Рид добавил, «Во время калифорнийской золотой лихорадки, еще в 48-м и в последующие годы, немало смельчаков с Кантонского побережья, прослышав о происходящем от западных моряков, решили попытать счастье». Я лично переправил некоторых из них через Тихий океан. Это были матросы, контрабандисты, полагаю. Такая братя. Как думаете, что их побудило? спросил Уайт-Пэрриш. Я бы, наверное, на их месте поступил точно так же, ответил Рид. Вы помните, каково здесь было после опиумной войны? Правительство развалилось, Китайцы услышали про Гансаан в Америке и отправились на Клондайк, как и все остальные. Однако большинство вернулось с пустыми руками. Многие из них так и осели в Калифорнии и управляют небольшими ресторанчиками, прачечными и тому подобным, но теперь мы ищем кое-что другое, поэтому едем в глубь страны. Рабочих для строительства железных дорог. Да. Сначала в Калифорнии, но скоро железная дорога будет проложена через всю Америку от Калифорнии до Новой Англии. Это неминуемо произойдёт. Потребуется много рабочих рук. Разве на заработки не приезжают ирландцы? спросил Сасил. Приезжают, но я предполагаю, что железнодорожники хотят, чтобы у ирландцев появились конкуренты. чтобы держать их в узде, знаете ли. Почему китайцы они не такие сильные, как ирландцы, но очень выносливые. Пьют чай вместо спиртного, не доставляют хлопот, и они не ищут золотоискателей. Мне нужны честные крестьяне, для которых настали тяжёлые времена. Мужчины, которые будут усердно работать и отправлять деньги семьям. Я верю, что мы найдём таких в деревнях. Когда вы выезжаете, поинтересовался Сэсилл. Когда угодно. Мне нужно найти пару носильщиков провожатого и переводчика. Я говорю немного по кантонски, но этого мало. Тут его озарила одна идея. Среди ваших прихожан не найдётся ли кого-нибудь, кто мог бы переводить беседы с местными жителями? Есть такие? Сесил задумался. «Дайте мне время. Приходите завтра днем в миссию, я скажу, есть ли у меня кто-то на примете». Юный Франклин посмотрел на своего отца и миссионера, а затем перевел взгляд туда, где двое местных, выполнявших обязанности носильщиков и проводников, сидели поодаль вместе с хозяином постоялого двора и тихо переговаривались на местном диалекте. приключение в этой глубинке вместе с отцом обещало быть захватывающим, и Франклин задавался вопросом, что принесёт им следующий день. Для них стала полной неожиданностью, когда Уайт Переш вызвалса ехать сам в качестве переводчика. Сначала Франклин подумал, что миссионер попросту не справится с физическими тягатами. Но, несмотря на намечавшуюся лысину, Уайт-Перриш казался крепким и жилистым человеком, поэтому Франклин решил, что он все-таки справится. Отца заинтересовал другой вопрос. «А как ваша супруга отнесется к тому, что вы собираетесь в путешествие с нами? Она говорит, что мужчине время от времени нужны приключения». Сесио улыбнулся. На самом деле будет рада выставить меня на пару недель из дому. А как же миссия? В том-то и дело. Помимо Гонконга у нас появилась небольшая вспомогательная миссия за пределами Кантона. Китайцам это не очень нравится, хотя они и закрывают глаза. В любом случае я должен был вскоре посетить эту миссию, но заодно планировал отправиться в отдалённые районы поговорить с местными и все такое. А в одиночку такое сложно организовать. Так что, когда вы явились со своим планом экспедиции, я подумал, что это прекрасная возможность. Вы собираетесь взять с собой какие-то брошюры религиозного толка?» Хотел знать Рид. «Нет. Если местные власти остановятся и обыщут нас, всем придется не сладко». Он криво улыбнулся. Со временем учишься быть более осторожным. Я предпочитаю говорить с людьми, рассказывая им, во что верю и почему, никогда не знаешь, к чему это может привести. Он кивнул. Есть ещё один фактор. Тайпины. Именно. Я побывал в Нанкине. Тайпины на самом деле не христиане. Я уверен, Они впитали парочку христианских идей. До того, как они двинулись на север, в этом регионе было довольно много тайпинов. И мне интересно, не посеяли ли они среди местных какие-то мысли, которые мы могли бы развить в правильном направлении? Наша небольшая экспедиция позволит мне это выяснить. — То есть вы шпион, получается? — воскликнул юный Франклин. А отец смирил его красноречивым взглядом, который говорил «Опять ты за свое, сынок!» «Шпионю для Господа!» — ответил Сесил. «Хотя Господь Всемогущий и так все знает», — добавил он весело. «Воистину!» — поддакнул Франклин. Однако перед тем, как отправиться с ними, Уайт-Перриш настоял на том, чтобы в последний раз всё проговорить. Он обратился к Риду. Вы отвезёте этих добровольцев из кантона в Америку. Им не придётся оплачивать проезд? Расходы берёт на себя начальство железной дороги. Верно? Я беру с них до 100 долларов за каждого доставленного рабочего за одно везу другие грузы, чтобы поездка окупилась. Фактически, эти китайцы будут работать по контракту, пока не возместят стоимость путешествия. Как мы знаем из истории, на практике человек, работая по контракту, может стать рабом. Это правда. Рид затянулся сигарой. И я знаю китайских слуг в Калифорнии, которые занимают именно такое положение. Не уверен, что мне это нравится, Рид. Мне тоже. Поэтому я заключил сделку с железнодорожниками. Я заберу любого из моих китайцев, которые по каким-то причинам их не устроят через месяц, если кто-нибудь из китайцев захочет уехать, я отвезу их обратно и возмещу оплату проезда. Это может дорого обойтись вам. Сомневаюсь. Китайцы собираются неплохо зарабатывать. Они живут вместе, сбиваясь в небольшие команды и банды. Для них это естественно. По моим прикидкам, как только железная дорога начнёт строиться, я буду каждый сезон вывозить полные трюмы китайцев, и железнодорожники охотно их примут. Половина из них, вероятно, так и останется в Америке. Что ж, надеюсь, вы правы. А я надеюсь, вы мне доверяете. О да, улыбнулся мисье Нер. Я вам доверяю. Когда на следующий день они приехали в маленькую деревушку, то спросили, где можно найти старосту, и Уайт переш объяснил цель визита. Староста замялся, «Я слышал о жителях больших городов, которые едут в эту страну через океан на работу, но не знаю, что с ними происходит по приезде и вернутся ли они когда-нибудь». «Им хорошо платят», — заверил Уайт-Перриш. «Некоторые остаются там, кто-то возвращается». Что это за железная дорога, о которой вы говорите? И что это за механизм, похожий на дракона, который мчится по ней? У нас такое в Китае есть? Нет. И эта штуковина работает? Да. А император или губернатор «Не будут возражать против того, чтобы китайцы вот так уехали?» «Мы не станем их спрашивать». «У нас тут есть люди, которым нужны деньги», — признался староста. «Я созову деревенских». Сесил Уайт-Перриш объяснил жителям деревни, в чем заключается предложение Рида, И после этого в течение часа он переводил град их вопросов и ответы Рида. Когда они закончили около полудня, то он и Риды направились к следующей деревушке, пообещав вернуться на следующий день, чтобы забрать всех, кто пожелает поехать в Америку. Ночь была тёплой. Луна висела высоко в чистом небе над деревней. Мэйлин и младший сын прогулялись от дома к пруду, где немного постояли рядышком на мостике, тихонько беседуя. "Я не хочу, чтобы ты уезжал", призналась Мэйлин. "Я тут подумал, что если возьму с собой одного из наших мальчиков, то через пару лет мы вернёмся с кучей денег". Ты хочешь ещё? И одного из сыновей увести? Два человека, два жалования. Сначала я хотел взять Кафая, самого старшего, но думаю, ему надо остаться тут и занять моё место. Возьму второго по старшинству. Ему уже 16, и он сильный. Он и сам хочет поехать. Ему эта поездка кажется большим приключением. Ты с ним уже говорил? Да. Сегодня днём. А я и не знала. Мы беднееем с каждым годом. В прошлый раз, когда брат ездил в город, он просадил там огромную сумму, даже мать не может его обуздать. Нужно что-то делать. Это ты должен быть главой семьи. О, вы. Я бы хотела, чтобы он умер. was кликнула она в отчаянии Не говори так. Младший сын помолчал. Всё будет нормально. Вы с мамой сможете вести хозяйство. Майлин разрыдалась. Мне будет так одиноко. Мне тоже. Луна почти полная произнесла она безцветным голосом. Ещё две ночи я дома. ответил младший сын Она посмотрела на отражение луны в пруду. Вода была гладкой, как стекло, но очертания луны были размыты её слезами. Нужно вернуться, сказал её муж. Все спят. Она взяла его за руку в темноте. Пойдём. На следующий день Сэси Уайт Переш пребывал в довольно хорошем расположении духа. Накануне вечером ему удалось долго поговорить со старостой второй деревушки, добрым стариком. Он знал о боге Тайпинов, но думал, что мятежники скорее стремились уничтожить манжуров, чем вершить добрые дела. Сейсил смог многое объяснить ему об истинном Боге, и старик, казалось, был весьма впечатлён. Хорошочный и первый шаг, но он зародил надежду в сердце миссионера. Рид завербовал там пятерых добровольцев, которые вместе с ним отправились в первую деревню, где их ждали ещё пятеро. Один был коренастым мужчиной в сопровождении сына Ридо понравилось его внешность. Именно такого честного крестьянина мы и ищем, заметил он. Однако грустно было смотреть на его жену. Это была самая красивая женщина, которую он когда-либо встречал в этом регионе. Китайцы не любили демонстрировать свои эмоции прилюдно. Когда женщина прощалась со своим мужем, они почти не касались друг друга. На слёзы ручьём струились по её щекам. Она стояла в переулке в конце деревни, наблюдая за ними, пока они не скрылись из виду. Обычно Шижун не принял бы во внимание такие запутанные отчёты. Якобы видели каких-то непонятных людей, которые направлялись вглубь материка. В одном отчёте говорилось, что это были варвары, в другом тайпины, несомненно, содержание исказили при передаче. Они приходили из деревеньек на побережье, где обычно было тихо. Он даже не инспектировал их пару лет. Однако два соображения побудили Шижуна отправиться в путь с группой вооружённых всадников. Во-первых, больше делать все равно нечего. Во-вторых, если он хотел повышения, нужны были и публичные проявления бдительности, какие-то деяния, которые губернатор мог упомянуть в своих депешах ко двору, чтобы привлечь внимание императора. Там и правда могло быть что-то нечисто. Он сомневался, что в этом замешаны тайпины. Сейчас тайпины действуют валидо далеко на севере, вокруг Нанкина. Местная триада. За последние годы недалеко от Гуанчжоу триады несколько раз нападали на манчжурских чиновников, которые не пользовались популярностью у местных. Обычно триады не продвигались далеко в глубь страны, но Шижун предполагал, что это возможно. или это как-то связано с хакка. Жители деревень хакка с их большими круглыми домами всегда недолюбливали соседних крестьян-ханцев, а это вражда могла вылиться в любые неприятности. Одно было ясно: если возникнут проблемы, а он не проведёт должным образом расследование, и впоследствии будет обвинён, то можно проститься с мыслями о дальнейшей карьере. Дело в том, что он никуда так и не двигался. Шижуна оставался всего лишь окружным магистратом на уровне скромного седьмого ранга, ниже даже помощника заместителя префекта провинции, и его трижды переводили, но он так и не получил повышения. да и губернатор провинции не проявлял к нему особого интереса даже верный слуга Сунь недавно покинул его, чтобы жить в покое, как истинный буддист. А обязанности у Шижуна было привеликое множество. Он не только председательствовал в суде, но и отвечал за управление всем округом. Шижун ездил с инспекцией по городам и деревням, Он должен был знакомиться с местными торговцами и старостами деревень. «Помните, что вы отец народа», — сказал Шижуну губернатор при первой встрече. «Другими словами, если что-то пойдет не так, виноват окажется именно он...» «Шижун-то надеялся, что к этому времени уже станет заместителем префекта в пятом ранге», Но его кандидатура даже не рассматривалась. Он чувствовал себя одиноким. Нет, он не впал в немилость, его просто забыли. Он знал это. И его жена тоже знала. Год назад Шижун попробовал перевезти сюда семью. Затея не увенчалась успехом. Жене не нравился влажный климат. Она презирала кантонский диалект, который отказалась учить, настаивала, чтобы ей подавали лапшу вместо риса, и в целом давала понять ему и детям, что им тут не место. Я не понимаю, почему тебя не назначат на должность повыше. Уверенно, когда мой отец был в твоём возрасте, у него как минимум был шестой ранг, однажды заметила она. Месяц назад Чжун предложил семье вернуться в его родовое гнездо. Тётушка слабеет, она не справляется, да и для детей там климат полезнее. Маленькие сыны и дочь не хотели уезжать, а жена умело притворялась, что не хочет. Он пообещал, что скоро приедет навестить их. Он и правда собирался так поступить. Сложившаяся ситуация нравилась Шижуну не больше, чем жене. У него был выход. Вряд ли жена обрадуется, если он вообще откажется от карьеры, но Шижуну очень хотелось отойти от дел и осесть в родовом поместье. Он мог бы посвятить себя облагораживанию территории и обучению сынишки. В последний месяц эта мысль приходила все чаще. Сегодня, однако, он был полностью поглощен работой. Он и сопровождавшие его всадники быстро двигались вперед и уже проехали полдюжины деревень. Однако никто ничего не сообщил о незнакомцах, но оставалось объехать еще много поселений, и Шижун вспомнил, как в одной деревеньке пару лет назад ему повстречалась вода. Очень красивая женщина. В ту ночь Мэйлин плохо спала. Дом без мужа и сына казался до странного пустым. От старшего сына толку не было. Когда американцы уехали, он заперсал у себя, вцепился в трубку для курения опиума и скоро провалился в забвение. Матушка ходила с мрачным видом И почти ни с кем не общалась. Мэйлин стала её жаль, и днём она подошла к ней и тихонько сказала: "Не вините себя, матушка. Здесь нет вашей вины. Только благодаря вам семья держится вместе". Свекровь дотронулась до руки Мэйлин, словно бы в знак благодарности, но покачала головой и вышла на улицу. А Мейлин решила, что сейчас лучше оставить её в покое. Кафай, старший сын Мейлин, очень напоминал отца, почти такой же улыбчивый, характером он тоже пошёл в него, обстоятельный, трудолюбивый, добрый. Мейлин надеялась, что это может утешить её в грядущие месяцы, как будто его отец всё ещё рядом. Что касается детей Ивы, Две из ее дочерей уже вышли замуж, а третья все еще жила под одной с ними крышей. «Довольно грустная, худенькая девочка, словно Ива без листьев», — думала Мэйлин. «Как и мальчик. Ее единственный успех». Много лет назад у них было несколько слуг. Сейчас осталась одна старуха, прожившая с семьей всю жизнь. Помощи от нее было мало». Но её присутствие воспринималось как талисман, напоминание об их доме в те лучшие дни, которые могут когда-нибудь вернуться. Кто знает? Эта старая служанка тоже являла своего рода утешением. Но в ту ночь Маилина испытывала только одиночество. Она не переставала думать о любимом муже и сыне. Где они сейчас? в какой-то другой деревне в лагере, разбитом на склоне холма, она пыталась мысленно отправить мужу любовное послание и такие тщательно упакованные маленькие подарки. Вображение она видела их летящими по ночному небу под бдительной полной луной, волшебным образом плывущими по морю, пока муж не откроет их. Он чувствовал Ее послание? Не спал ли он? Получал ли он их во сне? Пару раз ее сковывал ледяной ужас. Муж в опасности. С ним случилось что-то плохое. Но она использовала всю силу воли и гнала плохие мысли, чтобы не накликать на младшего сына беду. Должно быть, она спала беспокойно. Проснувшись, Мейлин решила, что уже рассвело, но не была уверена. Она вышла во двор и обнаружила, что почти ничего не видит. Стены стали невидимыми, даже маленькое деревце в центре окутанное туманом имело нечёткую форму. Где-то над туманом пробивался свет, иначе она не разглядела бы даже то немногое, что ей удалось увидеть. Но Мэйлин не понимала, то ли это зарождающийся рассвет, то ли отблески почти уже полной луны. В тусклом свете Мэйлин прошла к воротам и открыла их, а потом посмотрела вниз, на пруд. Но в густой влажной белизне ничего не смогла разглядеть даже в пяти шагах. Мир потерял свою форму, Вся жизнь, все мысли растворились в белом ничто. Тогда она решила выйти за ворота. По крайней мере, земля под ногами не утратила твёрдости. Однако Мейлин сдерживала странное чувство страха, как будто это белое ничто похоже на смерть. Если она вслепую спустится к пруду и оступится на мосту, то может соскользнуть в воду и утонуть. Поэтому она стояла у ворот, держась одной рукой за столб, как за опору. И тут, совсем близко, раздалось фырканье лошади. Мейлин нахмурилась. Этого не может быть. Должно быть это одна из уток, живущих на берегу пруда. А потом до неё донёсся чей-то шёпот. Кто-то совсем рядом позвал её по имени. Мэлин. Это голос какого-то духа. Она повернулась и уставилась в белизну, секунду ничего не могла различать, а потом в слабом неземном свете тумана вдруг сгустилась тень и появилась чья-то фигура. Неё. Братишка. Теперь он стоял рядом с ней. Мэйлин могла разглядеть шрам на лице. Его длинные волосы удерживал жёлтый шёлковый шарф, повязанный вокруг головы. На нём был свободный халат, перевязанный красным поясом и мягкие кожаные ботинки. Неё вёл красивого коня с развевающейся гривой. И ещё кое-что было очевидно. Это был уже не ее младший братишка, каким она его знала. Когда они виделись в последний раз? Лет шесть назад. Он проездом был в их деревне, сказал, что присоединился к тайпинам. А сейчас тайпины перемещаются в другие места. Они провели множество битв и теперь контролировали большую территорию вокруг Нанкина, но Мэйлин не получала ни одной весточки от нее и боялась, что он погиб. И вот он, живой и невредимый. Ему сейчас, наверное, около тридцати пяти. Судя по длинным волосам, он все еще в рядах тайпинов. Дослужился до офицера. Мэйлин так решила не только из-за одежды и коня, но и сама его манера держаться, Каждая морщинка на лице явно говорила, что не её теперь у власти. Ты один? спросила она, иньё кивнул. Насколько сможешь остаться до вечера? Днём мне нужно передохнуть, безопаснее перемещаться по ночам. Пришлось сказать матушке. К её облегчению свекровь восприняла известие спокойно, Однако проявила твёрдость. В дом не пущу. У нас и так полно проблем, не хватало ещё, чтобы нас обвинили в укровотельстве Тайпина. Отведи его и лошадь в дальний сарай. Сарай находился недалеко от дома и состоял из кладовой под крышей и открытой бамбуковой площадки внизу, где было достаточно места для лошади на днёй. Там же хранили плук и другие сельскохозяйственные приспособления. Цайрай был огорожен, и в него имелся собственный маленький дворик. Парни сегодня весь день проведут в бамбуковой роще, сказала свекровь. Никто не пойдёт в кладовую, если что, скажем, что он должно быть спрятался там без нашего ведома. Ниё сразу согласился с планом. И за долгого до того, как туман рассеялся, уже крепко спал. В полдень Мэйлин принесла ему поесть, и пока они ели, они разговаривали. Она так много хотела узнать о его жизни. Нео объяснил, что он действительно офицер и под его командованием много людей. Мэйлин поинтересовалась, есть ли у него жена. У меня есть женщины. в его голосе не было чувств. Я женюсь, когда закончится война. Ты всё ещё веришь, что Манджуров свергнут, спросила она. В точности, как братишка, которого я помню, это не изменилось. Думаешь, армия Тайпина подяжет над ними верх? Мы сражаемся уже много лет. Иногда надвигаемся на Пекин, Иногда нас оттесняют, погибла целая куча народу. Сейчас в Нанкине сосредоточено больше наших войск, чем армия императора, которая нам противостоит, и наши солдаты лучше обучены. А стоили они того? Все эти убийства? Ради построения небесного царства, да. Он помолчал, видя сомнение на лице Майлин. Когда убиваешь стольких людей, сестрица, это должно быть ради чего-то. Нельзя такое делать просто так. А что ваш небесный царь? Они всё ещё в него верят? Её помолчал немного. Восточный царь некоторое время назад восстал против него. Теперь всё кончено. добавил он, несколько мгновений молчал, а потом внезапно спросил: "Где твой муж?" Настала очередь Мэйлин молчать. Она не хотела рассказывать неё, что случилось, насколько плохи дела. "Неужели погиб?" потребовал он ответа, и она покачала головой. "Тогда я спрошу твою свекровь. Ничего не оставалось, кроме как сказать ему правду. Когда Мейлин закончила, её не выглядел шокированным, только печальным. "Это всё опиум", вздохнул он, "разрушает любого, кто до него дотрагивается. Это всё британские варвары", начала Мейлин, но Ньё её перебил: "Да, они продают опиум. «Без сомнения, нужно винить их. Но мы-то покупаем!» Я лично перевозил его контрабандой. Он мрачно кивнул. «Черное золото! Но сам цветок белый, и этот цвет смерти...» «А тайпины?» «Курят опиум?» «Некоторые. Он везде». Я пристально посмотрел на неё. Не сомневаюсь, ты истратила все деньги, которые я тебе дал. Мне очень стыдно, но пришлось это сделать. Я понимаю. Я дам тебе ещё перед отъездом, но ты должна их спрятать. Брат мужа никогда не перестанет курить. Не дай ему найти твои деньги, иначе ничего не останется. Вообще ничего. Я не могу снова брать у тебя деньги. У меня они есть. На деревню спустилась ночь. Мэйлин и матушка спрятали деньги в безопасном месте, где глава семьи никогда не найдет их. В небе светила полная луна, когда Нью вывел своего коня из сарая. Мэйлин шагала рядом. Она гадала... Увидеть ли его когда-нибудь снова, но вслух этот вопрос не задала. Прежде чем нёс её на лошадь, Мейлин посмотрела на гладь пруда и увидела отражение луны в воде. "Давай постоим на мостике и полюбуемся луной, пока ты не уехал", предложила она. Как в старые добрые времена, когда ты была юной девушкой, а я твоим братишкой типа того она думает что никогда не увидит меня снова понял её и хочет запомнить меня таким каким я был раньше почему бы и нет он улыбнулся и кивнул рядом никого не было их никто не увидит шежун и его люди добрались до деревни уже в сумерках хотя они нагрянули стремительно староста успел выйти на улицу и ждал их жители деревни посматривали на них с опаской но это совершенно нормально однако глядя на сморщенного старика Шигун подумал что даже в полумраке Он заметил что-то странное в его поведении, а потому не стал терять время зря. Я ищу тайпинов. Они здесь проезжали. Тайпинов. Хотя староста был никудышным актёром, на его лице читалось подлинное изумление. Нет. Какие-то другие повстанцы, триады. Хака? Какие-то нарушители спокойствия? Нет, господин. Никого такого. Мы не видели таких людей в здешних местах уже много лет. Староста говорил правду. Жигун не сомневался в этом, но при этом казалось, что старик испытывает облегчение, то есть он боялся, что магистрат задаст какой-то другой вопрос. А вообще. Каких-то чужаков видели? Старик нахмурился, будто припоминая это абсурд. Он наверняка что-то скрывает. Остальные жители собрались вокруг и слушали их разговор. Шижун клял себя последними словами за глупость. Он слишком риано взялся за дело. Надо было допросить его наедине. а потом по одному устроить перекрёстный допрос односельчанам а теперь они вслед за старостой выдадут ему одну и ту же версию а как их чужаку ов господин миссионеров взревел шижун в гневе бросая взгляды на остальных чтобы проследить за их реакцией но её не было не было миссионеров господин Британские солдаты. Снова староста покачал головой. Торговцы опиумом. В конце концов, эти-то повсюду. В последнее время нет. В прошедшем месяце их не было. На самом деле, список тех, кто мог заинтересовать власти, был исчерпан, и Шижун сдался. Мы остановимся здесь на ночлег. Нам понадобится еда, корм для лошадей. Всё, что вам будет угодно, господин, улыбнулся староста. Когда Шижун ужинал в доме старосты, то решил расспросить о красивой женихе, которую видел во время предыдущего визита. По крайней мере, тут ему удалось услышать какие-то ответы. Красавица Жила в большом доме со своей многочисленной семьёй на окраине деревни у пруда. Есть ли у неё муж? Есть. И у них несколько детей. А сейчас муж там староста замялся. Почему? Полагаю, да, господин. Иногда он или его брат едут в соседний город, но обычно возвращаются к ночи. Почему Шижуну показалось, что это не совсем правда? Возможно, женщина по какой-то причине осталась без мужа, и староста пытается защитить её от магистрата и солдат, которые, насколько он знал, могли попытаться увести женщину силой. Закончив трапезу, он вышел на улицу и пошёл прогуляться по переулку. В небе висела полная луна. Он изо всех сил старался вспомнить внешность женщины. Неужели она действительно была такой красивой? Образ в его памяти был неполным, несовершенным, словно поношенное шёлковое одеяние. и ему захотелось удостовериться. У входа в деревню возле небольшого храма он заметил слева тропу, которая вела через лесной массив. Это дорога к дому той женщины. Он свернул туда. Лунного света сквозь деревья хватало, чтобы пробираться по неровной дороге, Хотя Шижун пару раз и спотыкался о корни деревьев. Тропа петляла через бамбуковую рощу, а затем снова возвращалась в лес, и Шижун уже было решил, что идёт не туда, и хотел повернуть назад, когда ему показалось, что впереди чуть наискосок поблескивает вода. Поэтому он продолжал идти вперёд, пока не добрался до места, где между двумя деревьями увидел залитый лунным светом пруд. Крестьянская усадьба находилась на противоположной стороне пруда. От нее протянулся узкий деревянный мост, который, очевидно, вел к той самой тропе, по которой он шел. Он увидел лошадь, привязанную к концу моста. Ближе к середине моста в лунном свете стояли двое деревьев, Всё замерло. Ни звука. Как во сне. Эти двое явно не подозревали, что Шижун прячется за деревьями. Даже если бы они посмотрели в ту сторону, то, вероятно, не увидели бы его в тени листвы. Их лица были обращены вниз, к пруду под ними. Жеон понял, что они любовались отражением луны в воде. Кто это? Та красавица? Если да, то был ли мужчина её мужем, только что вернувшимся из города? Он стоял немного позади женщины, так что его было не разглядеть. Но вот лошадь слишком уж хороша для крестьянина. Женщина повернулась, чтобы взглянуть на небо, и её лицо осветила луна. Чжун ясно разглядел её черты, и у него почти перехватило дыхание. Да, это та самая женщина, которую он видел раньше, никаких сомнений. Но она даже красивее, чем он запомнил. она, наверное, примерно того же возраста, что и его собственная жена. Однако его жена, происходившая из благородного рода, с её ножками лотосами и красивыми одеяниями, выглядела знатной, но обычной. Эта простая крестьянка напоминала принцессу из древних легенд, небожительницу. Должно быть лунный свет, сказал себе Шижун, породил это ощущение красоты, исходящей от неё, красоты вне возраста и вне времени. Раздался тихий звук, что-то среднее между шёпотом и бормотанием. Она должно быть заговорила с мужчиной, который слегка отодвинулся, выпрямился и смело взглянул на луну. Шижун уставился на него. Теперь он мог рассмотреть каждую деталь: длинные волосы Тайпинов, лицо, испичрённое властными морщинами, шрам на щеке. Это лицо ему было знакомо. Да, человек стал старше, но Шижун узнал его безошибочно. Это был не я. Само того не желая, Шижун ахнула от удивления. Неё услышал его. Видимо, у него чувства обострены, как у дикого зверя, взгляд нёс скользнул по деревьям у кромки воды. Заметить ли он Шижуна в тени? Шижун увидел, как на неё посмотрел на конец моста. Должно быть, туда и выходила тропа. Затем нё сказал: "Кто бы ты ни был, Выходи на мост, чтобы я тебя видел. Его голос был очень спокойным. Говорил он тоном командира, привыкшего к тому, что ему подчиняются. Он вытащил длинный нож. Если ты не сделаешь этого, я пойду в лес, найду тебя и прикончу. Чежгун не взял с собой меч на прогулку, но даже буть у него меч, ему не тягаться с бывшим бандитом. Ему не хотелось позорно умирать на какой-то безвестной тропинке в безвестном лесу. Лучше уж встретиться с нее лицом к лицу. «Погоди!» — сказал Шижун, надеясь, что слова прозвучали так же властно. У него заняло несколько минут преодолеть по тропке расстояние до моста, на которое он ступил, опустив голову, а когда их с нее разделяло около десяти шагов... Чжун остановился и вскинул голову. Добрый вечер, Ньё. Помнишь меня? Изумление на лице Ньё его порадовало. Господин Цзян, в прошлый раз мы встречались, когда ты удирал от меня на лодке драконе. Хочу спросить, что ради всего святого ты тут делаешь? Как я погляжу, ты теперь бандит Тайпин, но вроде как они не промысляют в этом районе. Нет. Я приехал домой проведать семью по дороге обратно. А я местный магистрат. Мы ищем повстанцев. Придётся арестовать тебя. Я вам этого не позволю. Рукань её снова легла на рукоять ножа. Мне не хочется убивать вас, господин Дзян, но придётся, если вы попытаетесь задержать меня. Нет! Братишка! В ужасе закричала женщина. Не навлекай на нас беду. Она права, произнёс Шижун, а затем обратился к красавице. Вы укрываете этого человека. Почему вы называете его братом? Женщина растерялась. её вмешался. Когда я был маленьким, господин Цзян тот сбежал из дома, и её семья приняла меня, спасла мне жизнь. Она была мне как сестра, и когда я еду в эти края, то заезжаю проведать всё ли с ней хорошо. Он указал на лошадь. Я приехал пару минут назад, как видите. Он улыбнулся. Мы стояли на мосту, поскольку её родные не желают пускать меня в дом. Шижун наблюдал за женщиной. Она любила её, это он видел. А ещё он не сомневался, что не её сейчас говорит правду. Похоже, с ней всё хорошо, сухо заметил Шижун и показал на угодье. Вон какой большой дом. Только он разваливается, возразил её. Семья пришла в упадок. Он уныло взглянул на Шижуна. Обычная история опиум. Поставки которого я пытался остановить, напомнил ему Шижун, и который я помогал провозить контрабандой, с грустью подумал о неё. Пару минут они молча смотрели друг на друга, а потом Ниё заговорил. «Эта женщина и ее семья ни при чем, клянусь вам!» «Они нас и не интересуют!» — кивнул Шижун. «Я собираюсь ускакать прочь! Мы поскачем следом!» Ньо позволил себе еле заметную улыбку. «В прошлый раз вы меня не поймали, а в этот поймаю!» «Тогда один из нас умрет!» Нё скривился. Возможно, оба. Он повернулся к женщине. До свидания, сестрица. Береги себя. Затем, не сказав больше ни слова, нё зашагал к своей лошади, сел и направился в сторону переулка. Чжижун смотрел ему вслед. Этот переулок ведёт в деревню? Спросил он женщину. онаки внула. Тогда можно вернуться этим путём, подумал он. Нет смысла снова пробираться по тёмной тропе через лес. Но он не двигался. Следует ли ему немедленно отправиться за неё? Шижун прикинул мысленно. Его всадники, вероятно, уже спали. Придётся их разбудить. Вряд ли их это порадует, да и лошадям в любом случае нужен отдых. Наверное, стоит разбудить их на рассвете, сказать, что ночью здесь заметили тайпина и выехать со свежими силами. Без сомнения, неё начнёт петлять, чтобы сбить их со следа, но в Нанкин в любом случае можно добраться только по определённым дорогам. Честно говоря, Шижун бы не расстроился, если бы задача поимки её легла на плечи кого-нибудь другого. Но женщина, стоявшая перед ним, ничего этого не знала. Он не хотел убивать вас, господин, тихо сказала она. Вы были друзьями, знакомыми. Вы хотите его убить? Он предатель, а я служу императору. Хотите денег, господин? Она пыталась подкупить его. А что ещё ей оставалось делать? Многие чиновники без сомнения взяли бы деньги. Я думал, у вас нет денег. Он мне дал, ответила она бесцветным голосом. Шижун медленно кивнул. Ну, конечно. Нео дал ей денег. Эти деньги нужны семье, но она готова отдать их лишь бы спасти его жизнь. Мне не нужны деньги, отрезал он. На её лице отразилось отчаяние. Что с ним сделают? спросила она с употом. Шижун не ответил. Для начала закоют в цепи. а потом будут задавать вопросы. захотят узнать всё о тайпинах, о том, что творится в Нанкине, о грядущих планах небесного царя. если попадётся кто поумнее, то попытается уговорить её стать осведомителем, вернуться в Нанкин в качестве правительственного агента. обычное развитие событий в случае с пиратами и контрабандистами. Они работают на какую-то сторону, пока им платят. Другой вопрос будет ли Ньёс сотрудничать? Заговорит ли в принципе? Шижуна мучило предчувствие, что он не станет сотрудничать, иначе он уже пошёл бы на сделку за все эти годы. В нём теперь чувствовалась какая-то зрелость, крепость характера. Он словно бы нашёл цель своей жизни. Если даже он сломается, то вряд ли расскажут что-нибудь полезное. А для этого его определённо будут пытать. С ней будут делать то же самое, что сам Шижун творил с пиратом, покушавшимся на жизнь Мисара Линя много лет назад в Гуанчжоу. Эта женщина Наверное, имеет какое-то представление о пытках, но он не будет ей рассказывать подробности. И когда ужас пыток и смерти внезапно обрушился на Шижуна с пугающей яркостью, он понял, что не хочет такой участи для неё. "Я не послал бы его на смерть", подумал он. даже ради императора его отец наверняка сказал бы ему что это его долг ноша жон решил не делать этого какая же красивая женщина совершенно безупречная Как необычно найти такую красоту в скромной деревне. Драгоценная жемчужина в глуши. У вас есть вино? спросил Жун, и она кивнула. Принесите. Буду любоваться луной. Пока она ходила за вином, Жежун стоял на мостике через пруд и смотрел на отражение луны в воде. Когда она вернулась, он сказал ей: "Я не отправлюсь в погоню за неё при одном условии. Вы никогда никому не расскажете, что я встретил его и отпустил". В противном случае меня арестуют. Вы понимаете? Женщина поклонилась. Клянусь, господин. Она собиралась уже была удалиться в дом, когда он жестом попросил сесть на берегу в нескольких шагах от него. Чжун заметил её встревоженный взгляд. Нигоже. замужней женщине оставаться наедине с ним. А что если кто-нибудь увидит? Она определённо в его власти, и некоторые, например, военначальники, вполне могли бы воспользоваться преимуществом. Шижон посмотрел на неё. Я не трону её, подумал он. Но я могу любоваться её красотой, В лунном свете я останусь здесь до рассвета, сообщил он. А вы будете развлекать меня. Вам придётся рассказать мне длинную, предлинную историю. Историю, господин? Есть много известных сказаний. Нет. Хочу что-нибудь другое. Расскажите историю своей жизни, только правдивую. Ничего не пропускайте. Не очень-то она интересная, тогда я усну, улыбнулся Шижун. Но он не уснул, а крестьянка рассказывала свою историю до рассвета. Утро прошло тихо. Майлина помогла свекрови, как будто ничего и не произошло. Днём они обе немного отдохнули. В этот вечер небо было ясным, когда сгустилась темнота. Но никто не стал засиживаться допоздна. Матушка готовилась лечь в постель. Кафай, старший сын Майлин, устал после труда вovo дня даже старший сын провёл весь день в поле и уже отправился на боковую только майлин всё ещё не спала со двора она видела почти полную луну поднимающуюся над стеной но ей не хотелось выходить на улицу и смотреть на мерцающий пруд. Она не стала открывать ворота, а осталась сидеть под деревом. Глаза слепались, и Майлин собиралась пойти лечь, как вдруг звук у ворот заставил ее вздрогнуть и нахмуриться. Кто-то пытался проникнуть через ворота. Кто это мог быть в такой час? Несомненно, неё уже ускакал далеко. Майлин с замиранием сердца подумала о магистрате. Неужели он передумал? Может, он поймал неё и вернулся, чтобы арестовать семью за укрывательство? Или это какие-то злоумышленники? Ворота плотно закрыты на прочный деревянный засов. Одному человеку сломать их не по силам. Подожди, сказала она себе. И злоумышленник уйдёт. Но он и не подумал. Рядом возникла разбуженная шумом матушка. женщины неуверенно переглянулись, и тут раздался до боли знакомый голос, просивший пустить его внутрь, голос, который они ни с каким другим не перепутали бы. Пришлось вернуться. Объяснил младший сын, когда они сидели все вместе. У меня появилось ощущение, будто что-то не так. И вы во мне нуждаетесь. А что сказал американец? Он воспринял нормально. Муж улыбнулся. Сказал: "Вы лучше знаете, что нужно делать". Поэтому они с сыном торопливо двинулись в обратный путь, и шли целый день, выйдя ещё затемно. Но у вас «Все хорошо», — продолжил он. «Может, стоит попробовать присоединиться к американцу? Уверен, мы могли бы их догнать. Деньги-то все еще нужны?» «В этом нет необходимости», — возразила мать. «Я сегодня нашла деньги, которые припрятал ваш отец». Она многозначительно посмотрела на Мэйлин и И та закивала, сказав, что им ужасно повезло. Протянем на них достаточно долго. «Правда?» — удивился младший сын. «Значит, меня воротила сама судьба». «Именно так», — ответила Майлин. И, несмотря на всю усталость, в ту ночь они предались любви. Сего, через несколько дней, у Майлин появилось странное чувство. Она даже толком не понимала, с чего вдруг инстинкт, память о прошлом опыте или воображение разыгралось. Как бы то ни было, подозрение, появившись, никуда не исчезало. Подозрение, что внутри её зародилось Новая жизнь. Через 3 недели Майлин укрепилась в своих подозрениях, а ещё через месяц была почти уверена. Майлин рассказала свекрови, и та покивала, но никак не прокомментировала. В тот же вечер, когда вернулся младший сын, мать заявила: "Хорошие новости, Ты снова будешь отцом. Младший сын пришёл в восторг. Наверное, всё случилось ночью накануне моего отъезда, сказал он, же никогда они остались наедине. Или же ночью, когда ты вернулся. Не думаю. Разве ты не понимаешь? Вот почему я получил послание о велевшее мне вернуться. Он просиял. Всё встало на свои места. Это предки присматривают за нами. Я про такое даже не подумала, призналась Мэйлин. Может и так. Хотя она была довольна поворотом событий, для полного счастья не хватало ещё кое-чего. Несколько дней спустя Не сказав об этом свекрови, она отправилась в небольшой буддийский храм в нескольких милях от деревни. Очень осторожно перешагнув правой ногой через порог и не делая ничего, что могло бы оскорбить духов этого места, Мэйлин поставила перед изображением Будды две зажжённые палочки благовоний. а затем, преклонив перед ним колени и трижды прижавшись лбом к земле, горячо молилась о том, чтобы родить девочку. По дороге домой она почувствовала, как тёплый свет полуденного солнца ласково касается лица, и приняла это за благословение. Когда 7 месяцев спустя родился ребёнок, Младший сын очень обрадовался. Наша первая дочь, воскликнул он в восторге. Ты же всегда хотела девочку. Вылитая ты. Это правда. Малышка была крошечной, с зящными чертами и как две капли воды напоминала Мэйлин. Даже матушка осталась довольна. Ты умница, сказала она Мэйлин с улыбкой. Если у девочки твой характер и твоя внешность, нам действительно повезло. Все астрологические знаки тоже сулили счастье. Но как назвать новорождённую? Имя придумал младший сын. Наверное, она зачата в полнолуние или около того, сказал он. Давай назовём её Яркой Луной. Если ты не возражаешь, взглянув на жену, добавил он. Но та улыбнулась и согласилась.